Глава сорок Утро встретило меня лучом солнца, бьющим прямо в глаза. Вчера я отключилась сразу, едва голова коснулась подушки. И теперь чувствовала себя так, словно вынырнула из глубокого озера. В воришка попался. «Дядя Даррен уже ушел. В один голос прокричали двойняшки, повисая над моим лицом. Уже умытые, одетые, умнички. Аварда успела заплести себе колосок, которому я ее учила. Я что, проспала? Спросила Сипла и села в кровати. Мы не стали тебя будить, решили дать выспаться. Ты ведь устаешь, деловито заявил Тимуш. Ну так что, выследили? Я вспомнила лицо Роддана и поморщилась. Да уж, ночка была веселая. Интересно, что сделал с ним Даран? Надеюсь, не закопал в нашем саду. Да, господин Ингерам поймал наемника. И теперь мы знаем даже то, кто его отправил. Лица детей вытянулись, в глазах зажегся озорной интерес. У них не было ни капли страха, только предвкушение. И пока мы заканчивали сборы в школу, я успела поведать, что случилось. «Не зря мне никогда не нравился этот слезняк-клавец». Тимош со злостью запихнул в сумку учебник. «А еще добреньким притворялся. Продукты нам носил лекарства». «Лекарства, говоришь?» Я нахмурилась и потёрла нос. Кажется, и раньше они говорили что-то подобное. Но тогда я не стала заострять внимание. Дети притихли и уставились на меня. От чехотки! Он покупал их у господина Терби. Помнишь, лекарь еще дал Тимошу мазь от фингалов? Варда беспомощно посмотрела на брата. У девочки на груди висел мой кулон с кошечкой, а сама Снежинка сидела у ног, хитро моргая. Да-да, припоминаю. Раз Рейбен Клавиц оказался тем еще подонком, то что мешало ему добавлять в лекарство какую-нибудь дрянь, которая медленно сводила Малклема с ума? Напоминает теорию заговора, но проверить стоит. Ладно, я хлопнула в ладоши. Все разговоры потом, а теперь школа. У вас сегодня контрольная работа по истории инвейера, и вам нельзя ее завалить. Надеюсь, наша подготовка принесла плоды, и двойняшки смогут ответить на все вопросы. Даже я уже считала себя экспертом в истории этого государства. Мы почти каждый день читали друг другу параграфы из учебника. А потом я заставляла детей пересказывать самое важное. Дав последнее напутствие и расцеловав Варду и Тимоша, я направилась в противоположную сторону — навестить лекаря. Мысли о лекарствах зудело в подсознании, и теперь я не успокоюсь, пока не поговорю с господином Терби. Кабинет был уже открыт. Пожилой лекарь, облаченный в белоснежный фартук, протирал стул и расставлял на нем банки со снадобьями. В воздухе стояли запахи спирта и трав. Заметив меня, Терби удивленно вскинул брови. Танита, случилось что-то? Прошу, присаживайся. Он галантно отодвинул стол. Спасибо. Я сложила руки на коленях, думая, с чего лучше начать. Будь я медиком, было бы проще. Скажите, господин Терби. «Вы знаете человека по имени Рейбен Клавец?» Он замер с тряпкой в руках. «Знаю», — ответил осторожно. «А что, он болен?» «Давненько я его не видел. С самой зимы». Зимой ведь умер Малкольм. Я откашлялась. Понимаю, что мой вопрос прозвучит странно, но вы давали ему какие-нибудь лекарства? «А если лекарь тоже замешан в том, что происходило с ювелиром?» Не хочется верить, что все вокруг подлецы. Господин Терби вообще выглядит безобидно. Божий одуван просто. Сожалею, но я не имею права отвечать на такие вопросы. Старику явно было неловко. Он мел тряпку в руках и переступал с ноги на ногу. Предоставить сведения о здоровье человека я могу только его родственнику. Лекарская тайна. Ты должна меня понять. Я положила руку на стол и подпёрла кулаком подбородок. Мой вопрос, конечно, прозвучал очень странно. Не стоило спрашивать вот так, в лоб. И вдруг меня осенило. Понимаете, начала я, смущаясь. Мы с господином Клавицем скоро станем родственниками. Он сделал мне предложение руки и сердца, но я очень осторожная женщина. Я должна все знать о состоянии здоровья будущего мужа. Ведь дети могут наследовать болезни родителей. А я хочу быть уверена, что с моим избранником все в порядке». Рука потянулась к кошельку, было жаль расставаться с серебрушкой, но я уверенно вложила монету в руку лекаря и сжала его пальцы. «Пожалуйста», — с мольбой заглянула ему в глаза. «Вы не представляете, как это важно для меня. Ведь если он болен, то как я отвечу ему согласием? Я не хочу рисковать здоровьем своих будущих детей». Господин Терби смотрел круглыми глазами сквозь стекла запотевших очков. «Кажется, он принял меня за помешанную». «Вы ведь хорошо знали моего брата и меня помните с детства. Я чувствую, вам не все равно. Если Рейбан чем-то болен, скажите, пока не поздно». Лекарь тяжело вздохнул и покачал головой. Опустился на стул напротив меня. «Ты ставишь меня в неловкое положение, Танита. Простите, я сложила ладони. Я никому не скажу». Он молчал с полминуты, потом вымолвил. В прошлом году он ходил ко мне на протяжении нескольких месяцев. Как это? Он ведь еще молод и не должен болеть. Лекарь поскрёб макушку. Господин Клавец жаловался на частую головную боль, бессонницу, раздражительности, приступы гнева. Какой ужас, и что вы ему прописали? Успокоительную микстуру на основе мака сонного, признался Терби. «Думаю, она ему помогла, потому что после Нового года он больше у меня не появлялся». «Микстуру?» В голове закрутился ураган мыслей. «Мак, мак. Кажется, из него делали опиум. Не думаю, что здесь у этого растения какие-то другие свойства. А у этой микстуры могут быть побочные действия?» «Если принимать ее часто, она может вызывать галлюцинации, провалы в памяти» туманить рассудок и делать человека подавленным. Он медленно теряет волю. Но я велел господину Клавицу принимать ее по капле через день. Что ж, похоже на то, что происходило с Малкольмом. А я не могла понять, как он мог быть таким доверчивым дурачком. Лекарство могло лишить его воли. Он делал все, что говорил этот змей-клавец. Ювелир стал зависим от своего доброго друга. «Позволь совет, дорогая Танита», — серьезно произнес лекарь. «Не выходи замуж за человека с таким анамнезом. Сейчас он может казаться спокойным, но агрессия может вспыхнуть в любой момент». «Нет-нет», — я помотала головой. «После ваших слов я ни за что не выйду за него замуж. А вдруг он будет бить меня и детей?» Я ведь умолчала о своей проблеме, говорил, что полностью здоров. «Большое человеческое спасибо, господин Терби». Вы меня очень выручили. Только никому не говори, что я выдал лекарскую тайну, — взмолился старик. Ни за что. Буду молчать, как рыба. Я засобиралась. Мне даже не надо было притворяться расстроенной и испуганной, руки без того дрожали. Надо только прижать этого гада к стенке. Он симулировал психическую болезнь, чтобы получить от Терби лекарства, а сам скармливал их Малкольму. Отовсюду торчат его уши. Как же он меня достал! Надеюсь, его арестуют после того, что расскажет Даррен стражам порядка. Осталось лишь дождаться дракона с новостями. Дома меня уже ждала горка заготовок под новые украшения. Я постаралась выбросить из головы лишние мысли, дабы не мешали творчеству и не оставляли на изделиях темный след. Было это непросто. Злость на подлого клавица сидела внутри гвоздем. Да еще и маленькие колечки-коннекторы закончились, как и проволока нужной толщины. Но не беда. Главное, что руки на месте. А в запасе ювелира хранились фильеры нужного диаметра. Шустрые духи мастерской, почуяв кормежку, активно бросились помогать, таская на стол инструменты. Да так увлеклись, что скоро тот оказался ими усыпан. «Эй, друзья, потише! Так я сама скоро утону под завалами». Я даже рассмеялась, наблюдая за их усилиями. И вот на верстаке закреплены тиски. В них зажата фильерная пластина. Приспособление с разными отверстиями, от больших к меньшим. И теперь предстояло протянуть толстую короткую проволоку так, чтобы уменьшить ее диаметр. Все шло как по маслу. Зажимая конец плоскогубцами, я по очереди протащила проволоку через отверстия в фильере, время от времени отжигая для мягкости и смазывая ее пчелиным воском. Да-да, в любом деле нужна хорошая смазка и сильные руки. «Особенно в нашем». «Красота какая!» Я полюбовалась работой. «Теперь все должно получиться». Накрутив проволоку на стальной стержень, распилила полученную пружину и сыпала кольца в глиняную плошку. И только собиралась вырезать эскизы, как в двери лавки раздался деликатный стук. Я его даже не сразу услышала. «Надо бы повесить колокольчик. Интересно, кто пожаловал на этот раз?» «Не похоже на Дарана. Когда стучит он, весь дом ходит ходуном. «Добрый день», — я удивилась, заметив на крыльце старика-оценщика в толстых очках, клетчатом костюме и модном картузе. «Госпожа Танита, я решил сам нанести вам визит. Давно вас не видно, почему не заходите», — поинтересовался господин Грут. «Помнится, мы с вами подписали договор о сотрудничестве». «Точно, извините. Проходите, пожалуйста». В повседневной суете я как-то забыла о добродушном старике, а зря, он же выглядел так, словно хотел сообщить важную новость. «Не буду вас томить, госпожа Танита», — он опустился на предложенный стол. «Слышал, что ваша лавка наконец-то открылась. И у меня есть для вас одно интересное предложение». Глаза за стеклами очков лукаво сверкнули. «Это хорошо, всегда готова вас выслушать». Я с энтузиазмом потёрла ладони. У меня есть один знакомый, купец, бывший моряк. Разбогател в дальних рейсах и открыл свое дело. Так вот, по старой дружбе он обратился ко мне с просьбой добыть артефакт, который будет беречь его корабль и сделает путешествия безопасными и удачными. Сами понимаете, море непредсказуемо и таит много опасностей. Я слушала негромкий голос господина Грута и прикидывала, чем могу помочь, что придумать. И вы решили доверить это дело мне? У вас же есть магический талант. Я помню, как была удивлена и восхищена госпожа Саннали с вашей работой. Повезло, что вы вернулись в наш городок. И мне не придется долго искать исполнителя для столь важного дела. Мне льстит ваше доверие, господин Груд. Но я прежде никогда не делала подобных артефактов. «Никогда не поздно начать», — подбодрил он меня покажите какие материалы имеются в наличии я посоветую что лучше использовать для артефакта ах да конечно я засуетилась надо же прошло совсем немного времени а мне уже доверяют такие важные заказы может чаю с пряниками не откажусь улыбнулся оценщик следующие полчаса мы перебирали мои изрядно опустошенные запасы Даррен обещал привезти новые камни и металл, говорит, что новая партия поступит со дня на день. Кстати, где же он? Чем закончилось тёмное дело Роддена и его наниматели Клавица? Надеюсь, их обоих арестовали. Ох, какая красота! Господин Грут высыпал себе на ладонь маленькие синие кианиты. Это же слезы моря. Редкий в наших краях минерал. Откуда он у вас? Я задумчиво поскребла висок. Ну... Кое-что мне досталось в наследство от Малкольма, понять не имею, где он их брал. Не говорит же, что я заказала кианиты на аукционе из Раджастана. Хитрые деловые индусы щедро смазывали камни маслом для блеска и заворачивали в цветные тряпочки, так что после распаковки вся квартира пахла далекой страной. Конечно, некоторые экземпляры приходили с микротрещинами, зато это было дешевле, чем добывать камни у перекупщиков в моем городе. Наряду с кабашонами у меня имелись слоистые продолговатые кристаллы этого минерала. И сейчас оценщик с интересом их разглядывал. Лучше всего использовать слезы моря. Из Издревле они считались покровителями моряков. Ох, у вас и бусины бирюзы имеются. Тоже хороший помощник торговцев. Покровитель торговцев. Надо взять на заметку. А какой вид должно иметь украшение? Ваш товарищ любит крупные... Мне сделать подвеску, брошь или, может, кольцо? Господин Груд подумал несколько секунд. Пожалуй, лучше всего подойдет крупная, круглая подвеска. Мой знакомый любит все большое, яркое и эксклюзивное. Он пожелал такую вещь, которой больше ни у кого не будет. Эксклюзив значит ладно, исполним все пожелания купца. В голове сразу возник яркие образ, и руки зачесались приступить к работе. Видя огонек в моих глазах, оценщик усмехнулся. Из металла больше всего подойдет медь и латунь, но и серебра можно добавить. «Золото точно не нужно», — старик покачал головой. «Золото, хоть и красивый металл, но чаще всего пустой. Оно проявляет себя лишь в сочетании с другими металлами и самоцветами». «Да и по брякушек у моего друга Вала, можете не волноваться». Я выдохнула. Сейчас обошлось, но скоро ко мне может прийти заказчик с просьбой изготовить что-нибудь золотое. Придется осваивать работу и с этим металлом. Тем более оно используется и в секретной технике Малкольма. А Даррен хоть и забил на спор, изначально требовал, чтобы я научилась делать золотые украшения. Хочется доказать и ему, и себе, что я могу. Сколько у меня времени? Как справитесь. Но мой друг говорил, что чем быстрее, тем лучше. Замечательно, тогда я приступлю прямо сегодня. Хотелось тут же схватить бумагу с карандашом и набросать эскиз, пока идея не испарилась. Вы кое-что забыли, госпожа Танита. С мягкой улыбкой сообщил господин Грут. И на стол легли три золотых ксола. Это задаток. Я круглыми глазами смотрела на поблескивающие монетки. Так много! И это еще не все. Купец обещал дать в пять раз больше, когда работа будет исполнена. Пока что самым дорогим моим украшением была подвеска для храма госпожи Сан-Лиз. Волнение накрыло с головой. Это же какая ответственность? Сплоховать нельзя. Я поняла вас, господин Груд, спасибо за доверие. Это вам спасибо, что согласились взять заказ. На деревянных ногах я провела оценщик как выходом, до сих пор не верилась в такую удачу. Создав одно сложное украшение артефакт, я получу столько, сколько не смогу заработать и за несколько месяцев работы. Наверное. «Отправьте мне весточку, когда все будет готово», — Груд подмигнул. «Подождите, а как же ваш процент?» Я поняла, что совсем позабыла о том, что оценщик трудится вовсе не бесплатно. «А со мной расплатится мой товарищ». Он обещал взять все на себя. Какой щедрый купец, побольше бы таких.